Антон Макаренко. Педагогическая поэма. Москва, Известия, 1969 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта "Нигде не купишь", клуба аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.